Шифровка Тополя веселья тоже не добавила. И чего мне было рассуждать о странностях арабов, когда хваленая служба X любым арабам сто очков вперед даст. Во-первых, эти умники вновь подтверждали категорический запрет на связь по телефону. Ни из отеля, ни из автомата, ни с мобильника. Трубочку космической связи... Мне даже не велено было брать с собой на пляж, чтобы, не дай бог, искомый фигурант не заприметил. Спасибо еще мою любимую беретту, уместившуюся в визитке, разрешили таскать с собою для спокойствия души. Во-вторых, я понял, что все эти тайники на помойках и неведомые доктора в больницах еще не были вершиной маразма. На первую премию претендовало заявление Вайсберга о том, что я не обязан разрываться на части и следить за всеми одновременно. «Всякий раз, выбирая объект наблюдения, ты должен доверяться интуиции. Вот именно так», — если дословно и звучала его инструкция. Не менее выразительно смотрелось другое милое предупреждение. По-прежнему никто из нас не знает, что именно предпримет фигурант, но когда он начнет действовать, ты не сумеешь этого не заметить. Это была почти поэзия. И, наконец, в полный восторг привели меня выкладки вербы относительно наиболее подозрительных членов нашего коллектива. Максимум вероятностных ожиданий с учетом всех известных факторов Приходился на двух человек Гольдштейна и Сдановича. Я чуть не помер со смеху. Ну действительно, кого еще может вербовать беглый сотрудник Массадов в Твери, как не евреев? А следует заметить, что Боря при своей белорусской фамилии и простеньком отчестве Иванович внешностью наследовал от матери. Его классический иудейский профиль, припухлые губы и курчавые волосы никаких сомнений по поводу национальности не оставляли. Мне очень хотелось тут же сказать Татьяне, что господа причастные на старости лет ударились в антисемитизм. Жаль, телефоном пользоваться не велено. А что касается формальной логики – Так без всякого математического аппарата и могучего штата сотрудников видно было любому дураку, что именно эти двое камуфлируют свое поведение наиболее оригинально. Если, конечно, они его вообще камуфлируют. В 9 с минутами наш автобус был подан. В 9.20 точно по графику мы тронулись конечно проще было взять такси но прокатиться в первый день вместе с народом это оказалось совершенно особенным удовольствием густо шоколадный с лица водитель в ярко лимонной рубашке вызывал ностальгическую ассоциацию со станцией московского метро рижской он улыбнулся мне как старому другу немедленно врубил кассету со сборником студии «Союз», и на весь салон зазвучали последние российские хиты. За окнами мелькали высоченные разноцветные краны до горизонта раскинувшегося порт Рашида, вонзались в небо и стальными стрелами небоскребы, плыли неспешно шикарные виллы, обнесенные белыми высокими заборами, утопающие в буйной незнакомой зелени и цветах. Под колеса уносился неправдоподобно гладкий асфальт с вызывающей яркой разметкой. Рядом с Эмиратскими дорогами даже германский автобан покажется по-русски корявым. Пролетали одна за другой сахарно-пряничные мечети, словно сошедшие со страниц тысячи одной ночи. И надо всем этим великолепием лился из динамиков уютный, мягкий, родной голос отечественной звезды Тани Овсиенко. «Колечко на память, колечко! Уже не свободно сердечко!» И я чувствовал, что мое сердечко вновь не свободно от тоски по родине, от сокровенной мечты, от спокойной, нормальной жизни от тихой домашней любви к моей московской, а не берлинской, белке, которая смотрела сейчас на все вокруг с счастливыми глазами и была от этого чертовски хороша. А когда мы погрузились в убаюкивающие теплые, изумрудно-голубые и кристально-прозрачные волны Арабского залива, Здесь его называют именно арабским, а не персидским. Действие моих таблеток уже заканчивалось. Но я решил не увеличивать дозу. Тяжелая, очень соленая морская вода отлично вытягивала из организма всю давишнюю дрянь. А горячее тропическое солнце высушивало остатки. Бодрость возвращалась в тело с фантастической скоростью. Вдоволь наплававшись и навалявшись под жаркими лучами, даже Рюшик уже не просил больше отпустить его в воду, а увлеченно ползал в полосе прибоя, выискивая все новые немыслимые по форме и цвету ракушки. Мы с Пашей решили пройтись вдоль берега, побродить среди пальм и кустов парка Джумеры и заглянуть на ближайшую торговую точку. Я ощутил острую потребность в шапочке с козырьком. Белка собиралась приглядеть себе темные очки. Рюшик — очки для плавания. Ну и, конечно, все дружно хотели пить. Мы неспешно вышагивали по цветистым аллеям. Андрюшка шел первым, спиной вперед и фиксировал нас. — Звук пишется? — поинтересовался Гольдштейн. И, получив утвердительный ответ, начал свой комментарий. «Господа, как изволите видеть, мы путешествуем по Арабским Эмиратам. Итак, день второй пока еще трезвый». Рюшик хихикал довольный. Он чувствовал свое выигрышное положение. Ведь его любимые напитки можно было приобретать и распивать прямо тут. В итоге пляж всех утомил, расслабил, размягчил. Поесть хотелось, конечно, но еще больше хотелось выпить, чего-нибудь не очень крепкого, обязательно со льдом и завалиться в прохладной комнате на кровать с книжкой или тупо поглазеть в телевизор, а потом уснуть. Мечты были более чем выполнимые, и приятное ожидания всяких, Компонентов полноценного отдыха грело душу, как мою, так и Белкину. Если б только я еще приехал сюда действительно на отдых. Так нет, охота на ментального Бармалея, точнее пока на его призраков, началась очень скоро, практически уже по дороге с пляжа. Автобус забирал всех желающих слишком рано, и на нем уехали только Игорь с Наташкой. Боявшиеся пережарить в первый день свою действительно очень белую кожу. до да Боря с Алиной, волновавшиеся за так и не приехавшего Костика. Остальные разъезжались на такси. Мы в целях экономии с Пашей, а Витек в тех же целях за компанию с Николаевичем и Натальей. Они сели в машину первыми, а мы практически сразу следом за ними». Утром водитель автобуса почему-то выбрал не самый короткий путь к побережью. По Бенья-Роуд и переезжал к Хор-Дубай через мост Аль-Мактоум. Таксисты же, ехавшие с Джумеры в центр, предпочитали оптимальный маршрут по Халейдж-Роуд, ныряющий под проливом, в знаменитый километровый туннель Аль-Шиндагаха. Уникальное инженерное сооружение последних лет. Однако самый короткий путь не всегда самый правильный. Возможно, таксисты забыли об этом, а возможно и такое вероятнее цинично зарабатывали дополнительные деньги. В общем, так или иначе, мы угодили в пробку. И поток машин остановился мертво, когда мы были в самой нижней точке под дном пролива. Мысль о тысячах тонн воды над головой была не из самых приятных. Но, к счастью, ни Белки, ни Андрюшки подобная чушь в голову не лезла. Мы все дружно вертели по сторонам головами, а я рассуждал, умничая, что Шиндакха — это вам не самый длинный туннель в мире. Под например, куда как длиннее а самая старая из рекордных сооружений подобного рода – это трехкилометровый туннель на Южном Саланге в Афганистане, где в 79-м задохнулись насмерть трое наших солдат из-за нелепой остановки колонны танков. А тут не задохнешься. Совсем другой коленкор. И действительно, с утромным гудением работали мощные вентиляторы – Да и освещение было почти по-дневному ярким, и даже каких-то следящих камер понатыкали вдоль стен хитрые арабы, на всякий случай. В общем, за жизнь свою беспокоиться не стоило, и все-таки было неспокойно, неспроста на меня говорливость напала».